На этом кончалось то, что можно назвать исторической частью документов. Однако среди прочих бумаг сохранилась старая газета с объявлением, обещавшим награду за выдачу нескольких пиратов, в числе которых был назван некий Томас Хови. Девушка обратила внимание и на объявление, и на это имя. То и другое было подчеркнуто чернилами. Но Джудит не нашла ничего, что помогло бы установить фамилию или прежнее пребывание жены Хаттера. Как мы уже упоминали, все даты и подписи были вырезаны из писем, а там, где в тексте встречалось сообщение, которое могло бы послужить ключом для дальнейших поисков, все было тщательно вычеркнуто. Таким образом, Джудит увидела, что все надежды узнать, кто были ее родители, рушатся, и что ей придется в будущем рассчитывать только на себя. Воспоминания об обычной манере держаться, о беседах и постоянной скорби матери заполняли многочисленные пробелы в тех фактах, которые предстали теперь Перед дочерью настолько ясно, чтобы отбить охоту к поискам новых подробностей. Откинувшись на спинку стула, девушка попросила своего товарища закончить осмотр других вещей, хранившихся в сундуке, потому что там могло найтись еще что-нибудь важное. «Пожалуйста, Джудит, пожалуйста», — ответил терпеливый зверобой. Но если там найдутся еще какие-нибудь письма, которые вы захотите прочитать, то мы увидим, как солнце снова взойдет, прежде чем вы доберетесь до конца. Два часа подряд вы рассматриваете эти клочки бумаг. Они мне рассказали о моих родителях, зверобой, и определили мое будущее. Надеюсь, вы простите девушку, которая знакомится с жизнью своих отца и матери, и вдобавок впервые очень жалею, что заставила вас так долго не спать. Не беда, девушка, не беда. Если речь идет обо мне, то не имеет большого значения, сплю я или бодрствую. Но хотя вы очень хороши собой, Джудит, не совсем приятно сидеть так долго и смотреть, как вы проливаете слезы. Я знаю, слезы не убивают, и многим людям, особенно женщинам, полезно бывает иногда поплакать. Но все таки Джудит, я предпочел бы видеть, как вы улыбаетесь. Это галантное замечание было вознаграждено ласковой, хотя и печальной улыбкой. И девушка попросила своего собеседника закончить осмотр сундука. Поиски по необходимости заняли еще некоторое время, в течение которого Джудит собралась с мыслями и снова овладела собой. Она не принимала участия в осмотре, предоставив заниматься им, молодому человеку, и лишь рассеянно поглядывала иногда на различные вещи, которые он доставал. Впрочем, Зверобой не нашел ничего интересного или ценного две шпаги, какие тогда носили дворяне, несколько серебряных пряжек, несколько изящных принадлежностей женского туалета. Вот самые существенные находки. Тем не менее, Джудит из веробою одновременно пришло на ум, что эти вещи могут пригодиться при переговорах с иракезами, хотя молодой человек предвидел здесь трудности которые не столь ясно представляла себе девушка. «А теперь, зверобой, — сказала Джудит, — мы можем поговорить о том, каким образом освободить вас из рук гуронов. Мы с Хэти охотно отдадим любую часть или все, что есть в этом сундуке, лишь бы выкупить вас на волю. Ну что ж, это великодушно. Это очень щедро и великодушно. Так всегда поступают женщины. Когда они подружатся с человеком, то ничего не делают наполовину. Они готовы уступить все свое добро, как будто оно не имеет никакой цены в их глазах. Однако, хотя я благодарю вас обеих, так словно сделка уже состоялась, и расщепленный дуб или какой-нибудь другой бродяга уже явился сюда, чтобы скрепить договор, Существуют две важные причины, по которым договор этот никогда не будет заключен. А поэтому лучше сказать все на чистоту, чтобы не пробуждать неоправданных ожиданий у вас или ложных надежд у меня.